Глава десятая. Конечно, я сразу понеслась в чайную. Гая рассчитала посетителя и, похоже, собиралась закрываться. Как глаза одинокой женщины нельзя ни с чем спутать, так и взгляд владельцев лавок, магазинов и кафе в час закрытия. Ласковые с любовью, они шлют тебя им ко всем чертям. Ну уж нет, я у них только что была. Гая, твой брат! «Его срочно надо спасать!» Выпалила я тяжело дыша. Дверь закрылась за бизнесменом в галстуке на босу ногу. То есть он был в костюме и сланцах. Видно, с работы домой не успел раздеться, а чаю нет. Зато есть жена беременная. Помню, как тётя ходила на сносях с братом. «Половине моих детских травм можно присвоить её фамилию. И поломанные руки...» когда я случайно сделала сальто из дивана, по которому тётя гонялась за мной с подушкой и обещанием придушить. Нельзя так реагировать на соль в чае вместо сахара. Просто нельзя. Всего-то три ложки. «А что такое со Стасом?» — спросила Гая со спокойствием удава, словно с ним ничего случиться не могло. Я плюхнулась на барный стул. Точнее, взгромоздилась, а потом шмякнулась. «Что ты о нём знаешь?» Запыхавшись, выдавила я. «А Стаси? Да всё!» — хмыкнула она, нехотя усаживаясь напротив. «Он мой брат. Двоюродный, но не суть. Роднее всех родных». «Тогда почему ты так спокойно? «Он взрослый мальчик. К тому же везунчик, каких больше не бывает. И если его не сбила машина, а, судя по твоему взгляду, нет, всё остальное он решит сам. Ты выглядишь уставший. Хочешь чаю?» — Да, нет, не знаю. — У вас вроде должно было быть свидание, — игриво заметила она. — Было. Точнее, нет, это было не свидание. — Да послушай ты меня, в конце концов! Раздражающая безмятежная гая оперла подбородок на ладонь. — Слушаю, только ты не рассказываешь. Ты всё равно не поверишь. А ты попробуй. Её взгляд действовал на меня успокаивающе. Может, она оборотень? И в другой ипостаси, удав, я представила Гаю, превращающуюся прямо тут в змею. Пробрала до дрожи. Звук закипающего чайника, который она всё-таки успела включить, выдернул меня в реальность из её зрачков. Ну, была не была. «Помнишь, ты мне про русалок рассказывала?» Взволнованно сказала я. «Угу. Так вот, Стас, он...» «Такой же!» «Хочешь сказать, Стас — русалка?» Гая усиленно пыталась не рассмеяться, но в итоге так расхохоталась, что согнулась и чуть не сбила лбом подставку с ппшными конфетами. Она зажала себе рот, хотя в глазах плескалось чертовское веселье. Сквозь ладони надутые щёки она буркнула. «Ой, прости, я уже не смеюсь. Уже всё. А дальше что?» «Да его в потустороннем мире заперли!» — выкрикнула я. «Нет ничего смешного. Мы вместо свидания в ад почти попали. С упырями, крылатыми змеями и шагающими мертвецами». Гая перестала смеяться. Глаза её округлились. Лицо вытянулось. Она потёрла пальцем переносицу, глянула на меня с подозрением. «А вы на пикнике что-нибудь необычное не пили, явусь?» «Грибы какие-то странные. Не нюхали?» Голосом сиделки маниакально-депрессивного отделения спросила она. Я хлопнула в сердцах ладонью по прилавку. «И ты туда же!» «Не пили!» Стас тоже думал, что мы нанюхались чего-то случайно. Всерьёз не воспринимал. Пока сам не превратился в кого-то типа колдуна. Из ладони энергия голубая. Взглядом водяного в озеро вернул, как в буровую шахту. И кот, который нас туда заманил, всё хотел, чтобы Стас почему-то проснулся. Вот он и проснулся в момент опасности. Меня защитил». Гая почесала легонько нос, задумалась. Кхм. «Теперь поверила?» Меня буквально разрывало эмоциями. «Как бы это ни звучало, но всё так и было, Гая. Только меня выбросила обратно, а его нет». ему путь в наш мир перекрыли почему то и стасу не выбраться прохладная рука Гаи опустилась на мою разгоряченную ты только успокойся Евуся, пожалуйста сейчас же все хорошо с тобой все хорошо тут у нас все хорошо за окном тоже хорошо вечер летний чудесный я тебе чаю отличного заварю Свежего, из новой поставки. А Стас выберется. Он всегда выбирается из любых передряг. Победителем. Всё хорошо. Чёрт, она не поверила. И судя по взгляду, который она бросила на телефон, она думает о скорой психиатрической помощи, считает, что у меня белая горячка. Гая с улыбкой всё той же сиделки отвернулась, заваривая чай. и будто незаметно забрав со стойки мобильной. Меня опять как холодным душем окатило. Я слезла с барного стула. Ладно, я поняла. Всё хорошо, он выберется, так что лучше я пойду. А как же чай? Мило спохватилась Гая. Дорожной бригаде психиатрички тоже нальёшь на дорожку. Чуть не вырвалось у меня, но я вовремя сомкнула губы. Пойду высплюсь, устала. И это была правда. Я устала. Тем более от осознания, что мне никто не верит. А когда хватятся Стаса, будет поздно. Значит, мне нужны другие пути решения. И точно не из дурдома. Только ума не приложу какие. Может, в самом деле, утро вечера мудренее. Уже дома я сама себе заварила чаю, влезла с ногами на разобранный диван, и подумала, что Гая тоже подозрительная. Любая другая сестра хотя бы набрала брата. Я зевнула. Хотя, может, она и набрала. А может, она в самом деле про него всё знает, но не собирается докладывать первой встречной. Стало даже обидно. То есть он на свидание позвал, а она меня всерьёз не воспринимает. Я зевнула ещё раз. Открыла ноутбук на странице с колдунами, шаманами и прочими знатоками нечисти из столицы провинций. Начала читать и не заметила, как заснула. Проснулась я от страшного жара. Казалось, мою ногу в эту летнюю ночь засунули в мохнатый валенок и включили в голенище фен. Я дёрнула ногой, валенок фыркнул и обнял ногу крепче, чуть царапнув. Я подскочила, протирая глаза. «Ну зачем так легаться?» Проворчал синий пуфик и тут же сгруппировался, принимая форму кота. «Говорун, что ты тут делаешь?» «Тише, тише!» Промурлыкал кот, выставляя вперед передние лапы и потягиваясь. Выставил хвост трубой. «Я же тебе дар обещал. Пришел вручить». А ты спишь? Вот и я прикорнул. Нельзя, что ли? Я громко выдохнула, вспоминая про обещанную награду. Почувствовала себя еще больше предательницей за то, что заманила Стаса, поверив коту. Откажусь от дара. Не надо мне такого и такой ценой. Поджав под себя ноги в пижамных шортах, я буркнула: Расскажи мне все про Стаса. Кто он? Почему ты его перекинул в тот мир и оставил? «Почему он умеет колдовать? Он жив? Он еще вернется сюда?» Кот посмотрел на меня устало и бухнулся на бочок. Начал себя вылизывать, милый на вид и уютный, хоть на мем про утренних наглых котов. Я разозлилась. Говорон оторвался на мгновение и глянул из-под лобья. «И не надо так громко думать, что ты оторвешь мне все, что вылизываю. «А если оторву?» — нахмурилась я. «Не получится. Во-первых, потому что я тебе не валенок и не бессмысленный комок шерсти». Кот распался по частям и рассредоточился по дивану. От вида задних лап с шевелящимся хвостом на одеяле, ушей на подушке, улыбающейся морды на закрытом ноутбуке и толстого туловища на коврике на полу В глазах у меня заребело, мозг сломался. Но кот тут же собрался обратно и плюхнулся, возлегая царственно на боку и, вытянув задние лапы, там же, где и лежал, на второй половине разобранного дивана. Во-вторых, ты добрая. Задней мыслью у тебя уже понеслось, чем же ты меня кормить будешь. И ты вспомнила про утку в соусе. «Умница Ева!» Я рассердилась на себя. Я должна быть грозной, защитить и вызволить Стаса. А я про что, правда, думаю? Тетёха! И вдруг говорун подскочил на лапы, подошёл ко мне и начал ластиться, оттирая то боком, то хвостом и показательно урча. «Добрая, хорошая!» Ева, приговаривал он, подталкивая подругу крутым лбом и нещадно обтираясь, причем с явным удовольствием. Моя рука невольно потянулась погладить мягкую голову между ушами. Едва пальцы коснулись его. Говорун с энтузиазмом заглянул мне в глаза. Мы с тобой хорошо ладим, правда? Не знаю. «Да ладно, тебе приятно, и мне приятно. И раз так, то нам с тобой хорошо. Если твоё коварство не учитывать», — проворчала я. Но кот, тот же обтёр меня носом о подбородок, залез тяжеленный на колени и потоптался, словно показывал, что умеет делать массаж. Честные золотые глаза посмотрели в мои. «А раз нам хорошо и приятно, я поживу у тебя, да? Тебе же одиноко одно, Ева. А мне даже лоток не нужен, я воспитанный. И утки у тебя целый ящик. Чего ходить туда-сюда?» Он прошагал, обходя меня петлёй Мёбиуса, и тут я словно проснулась. «Что?» Говорон осторожно попятился. «Поживу, — говорю. Хорошо, — говорю, — вместе нам». Я схватилась за потушку в праведной ярости, как моя беременная тётя. «Да как ты смеешь, вруный обманщик, подсовывать себя вместо парня, который мне понравился? Его загубить, а сам под тёплый бок не выйдет. И утку я лучше котам на улице скормлю. И не боюсь я тебя больше. «Пока Стаса нормальным не вернёшь, даже не подходи ко мне! Брысь!» И бросила в говору на подушку. Он подпрыгнул, громко мяукнув. Подушка пролетела под ним. Кот пружиня опустился на четыре лапы. Я вскинулась. Окна распахнул неистовый ветер. Говорун сжался в комок и бросился ко мне, забился между спинкой дивана и мной. Я обалдела на него посмотрела. Кот на меня, внезапно, испуганно и заискивающе. «Схорониться мне надо, Явуня. А сейчас нет места безопаснее, как возле тебя». Я опустила руку, которая уже собралась была отшлёпать синего зверя. «От кого? Что случилось ночью?» «Лютует», — выдохнул жалостливо потупившись кот. «Ох, как лютует! Обещал же шкуру содрать». «Он ведь может!» «Кто?» Хлопнули створки окна с силой. Кот сжался до размеров футбольного мяча и снова глянул с мольбой невинного барашка. «Стас твой!» «Но сказать не могу, кто он и почему!» Заклял он меня. «Как это?» он вздохнул. «Силой слова Колдунского, понятно!» И дернулся от нового стукарам. Буквально зарылся в диванную подушку. Я встала и закрыла обе створки на замок. За окном и в самом деле разыгрался не ветер, а настоящий ураган. Всё стало серым. «Если что, я нечисть оттуда сюда не пущу», — сказал кот. «И не пускал. А доберись он до меня. Кто знает, чем кончится. На мне врата держатся». Сомнения заскреблись в моей душе. Кот тут же вылез из укрытия и разлёгся по-королевски на диване, положив задние лапы на ноутбук. «Ты меня схоронишь от Лютого, а я, ваш мир, от нечисти. Консенсус». «А если я всё-таки выставлю тебя за дверь?» — сощурила глаза я. «Стасу, кем бы он ни был, есть на что сердиться. Ты и зачем влез в его жизнь? Он тебя просил?» Ход мгновенно почуял перемену. Вновь подскочил, Заюлил, пританцовывая. Заурчал, распушая хвост, Словно выставлял его на продажу. Но тебе же важно узнать, кто он. Способ есть. Считай, лазейка. Ты себе такой дар загадай. И узнаешь, обойдёшь заклятие. Дар увидеть, кто есть кто по-настоящему? Ну, дар — не жёлтые страницы. Масок у людей столько, что и нечисть запутается. Кот задрал хвост трубой ещё выше и раскрыл пасть. Но я его опередила. «Тогда ты имеешь в виду дар видеть настоящую суть человека, животного, любой сущности». Говорон склонился и посмотрел на меня из-под ним хитрым глазом. «Его. Ну что, берёшь такой дар?» Я подумала и кивнула. Ясно же, что никакие шаманы в интернете не скажут мне, что происходит на самом деле. Они, может, такого и не видывали. Беру. Кот весело выпрямился и прошагал как кавалерийская лошадь ко мне. Ура! Значит, мы будем жить вместе? Почему это? Возмутилась я. Впрочем, не собираясь выгонять этого проходимца. Сволочен, хотя милое. Что ещё взять с кота?» Синяя морда расплылась в полном удовольствии от самого себя. «Но как же, ты сможешь видеть настоящую суть, и тогда поймёшь, какой я прекрасный. Или вышвырну тебя поганой метлой. Без вариантов. Будешь умолять остаться, и я, так и быть, соглашусь».